Глава 10. Языки пламени, морозные вихри и электрические всполохи скрыли мое тело. Заклинание подходило не только для защиты, преодоления физических объектов или очищения, но и чтобы не светить своими причиндалами в такие моменты, как этот. Раньше мне частенько доводилось щеголять, в чем мать родила. Особого стеснения у меня нет, но раз есть возможность не оголяться перед другими людьми, то почему бы этим не воспользоваться? Пока находился в нематериальном состоянии, дополнительно спрятал доспех в инвентарь. Немолетное отсутствие шлема позволило уловить целую гамму псионических влияний, распространяющихся от лики и четверки визитеров. Грязь и личинки осыпались, оставляя броню в идеальном состоянии. Заметил, что когда активировал стихийную свободу, Геркулес с женщинами даже глазом не повели. Видимо, пока путешествовали с Агюстом, видели и не такое да я уверен, что они сами уже обзавелись подобными умениями. Лика, все так же держа крысу и благоухая гнилостными ароматами, скользила между доблестной четверки топовых игроков. Помнится, при появлении кира она вела себя так же нагло и демонстративно, только в тот раз для нее ничем хорошим это не закончилось. «Приревновало мое чудо!» По Белли Хаоситка мазнула взглядом и проговорила. «Выпрямись!» «Эй, любитель архаики!» — обратилась она ко мне. «Рыжий же в твоем вкусе! Вот, любуйся на красавицу!» Если бы не уровень, я бы назвал Беллу тихоней. Создавалось ощущение, что она визуально пытается казаться меньше. Локти плотно прижаты к туловищу, голова слегка опущена, плечи немного смотрят вперед. А мордашка ведь симпатичная. Даже очень. Еще и рост модельный, на пол головы ниже меня. Ей бы на подиуме горцевать в лучших нарядах кутерье. Но, видимо, в подростковом возрасте то ли родители, то ли одноклассники просто уничтожили ее уверенность в себе, потому и получилась слегка забитая барышня с крайне низкой самооценкой. И все же от этой милой девушки я ощущал необъяснимую мощь. И как-то сомневаюсь, что если бы мысли снулись в смертельной битве, то я бы вышел победителем». Интуиция просто вопит, что в данный момент ее возможности на порядок превышают мои. В тихом омуте, как говорится. Лика, видимо, что-то почувствовав, немного посмурнела лицом и поспешила удалиться. Она натолкнулась на Мигеру. Ну, что я могу сказать? Чистейшая стерва. Смуглая кожа, колючий взгляд, густые черные вьющиеся волосы. Не исключаю, что в прошлом она была директором предприятия, в котором работали одни мужики. Все сотрудники, естественно, ходили по струнке, а сама начальница держала их в ежовых рукавицах, не позволяя хоть на полшага нарушить субординацию в личном общении. Ее я, пожалуй, смог бы одолеть, но в психологическом сражении меня пережуют и даже не подавятся. «Здрасте, злая тетя!» — подмигнула Заноза, а взамен увидела насмешливый оскал. Графиня Славская выделялась аристократичностью, и непонятно, в чем это проявлялось. То ли в воздернутом подбородке, то ли в осанке и манере держаться, то ли еще в чем то третьем. Явно прослеживаются дворянские корни. Ее хоть сейчас отправляй на кастинг очередного фильма, показывающего дворцовый переворот века этак XVIII. Не исключаю, что ее пращуры относились к двоюродной ветке династии Романовых. Визуально ей лет 35-40, но видно, что система никак не влияла на ее внешность очень привлекательная женщина хоть и смотрит с нескрываемым отвращением на крысу которая недавно чуть не цапнула ее в нос в принципе прекрасно ее понимаю фрол тоже в твоем вкусе да ехидно поинтересовалась лика ей конечно не пять тысяч лет но и не девятнадцать она указала на себя ты хотела сказать на пятнадцать поправил я намекая на ее поведение а ты кто такой спросила заноза проигнорировав мой выпад Она непонимающе уставилась на Херкулеса. «Я понял. Парень попал». Он завороженно смотрел на изгвозданную хаоситку, на доспехе которой виднелись куски грязи, налипшие насекомые и следы слизи. Шухерная зеленая прическа и широко раскрытые лихие глаза делали его похожим на персонажа японской мультипликации. Зрачки расширились, чуть ли не полностью поглощая радужку. Мм, да я как-то слышал, что они увеличиваются, когда человек смотрит на объект симпатии, но первый раз вижу явственное подтверждение». «Глядите-ка, наш разговорчивый мистер в кои-то веки замолчал», — усмехнулась Мегера. «Девочка, как только он отойдет, не будет тебе покоя. Смирись». «Я... Геркулес, представился он. «Я... Лика», — отзеркалила она, посматривая при этом на графиню. Защитный комплект, закрывающий руки, скрылся в пространственном кармане. Хаситка изящно протянула тыльную сторону ладони для поцелуя. Между пальцев просматривался хвост Сигизмунда Яковлевича. «Ауру приглуши», — порекомендовал я. «Спрячь доспех в инвентарь и активируй стихийную свободу». «Хочешь, чтобы я сделала именно в такой последовательности?» — спросила Лика, глядя на Херкулеса. «Сперва в инвентарь, а только потом защитное заклинание». «Учитывай, что на мне нет никакой другой одежды». Она, как и десятки раз до этого при общении с противоположным полом, облизала нижнюю губу. «Ну что за язва!» Белла еще больше вжала плечи. Славская ничуть не поменялась в лице. Во взгляде Мегеры проскочило одобрение. Все понятно. Эти две особы оценили друг друга и уже спелись. Парнишка же растерялся от такого наглого напора. «Даже жаль его». «Хорошо, что мы скоро разбежимся, как в море корабли». «Дубликат», — напомнил я. «Что это и для чего он нужен?» «То есть ты позвал нас?» — раздался холодный голос графини. «Сам не зная, зачем?» «Не вас, его!» — я кивнул на Геркулеса. Славская же в ответ материализовала пластину, переливающуюся всеми оттенками черного. Понял, что это и есть нужный мне артефакт, хотя его назначение мог только догадываться. «Ты куда-то уходишь», — неуверенно прошептала Белла. «Есть такое», — не стал спорить я, осматривая небо в поисках Морфа. «Все же одному действовать удобней. Хотя бы всегда чувствую, где находится враг. А теперь пять человек сбивают мою направляющую способность». «Тебе нельзя», — тихоня покосилась на меня так, будто я ее сейчас начну ругать. «Это необходимо». «Почему?» — включилась Мигера. «На!» Лика всучила мне крысу, которая тут же запищала и попыталась вырваться из моей ладони. Я держал грызу на крепко, иначе, если он убежит, девушка, мне весь мозг выест. Заноза моментально активировала заклинание, а через пару секунд уже сияла чистотой. Ну хотя бы догадалась не светить своими прелестями. «Про школу ченнелинга что-нибудь слышала?» — обратился я к стерве. «Да». «Считай, что мне обрисовали последовательность действий, которым я намереваюсь следовать». «Ни один из видов ченнелинга не может быть направлен ни на кого, кроме самого обладателя этого класса», — отрапортовал Херкулес, который наконец-то смог отвлечься от Лики. «Твоя последовательность не более, чем рекомендация, исполнение которой служит усилению другого игрока. А куда делась твоя почта?» «Деинсталлированная», — ответил я, раздумывая над словами парня. «Вполне возможно, что в его словах есть доля истины». «В смысле?» — не понял он. «В прямом. Случайно призвал моба 327 уровня. У него было много способностей, среди которых была такая, которая корежит интерфейс. Вот почте и досталось. Повезло еще что не аукциону». «Ты мне про это не рассказывал», — проговорила хаоситка, принимая крысу. «И чего она возится с этим грызуном?» «Позже. У нас будет на это время», — пообещал я. «Думаю, в проломе выдастся пару свободных часов». «И хватит мучить... животное!» «Сам животное!» «Вы тоже призыватель?» прошептала Белла. «Нет. Элементалист он!» сказал Херкулес, скосясь на хаоситку. Как и она? Я, кстати, тебя представлял немного иначе». «И не только ты!» поддержала Мигера. «У Кейры свои методы подготовки», с холодом в голосе произнесла графиня. «И не нам ее судить!» Визитеры замолчали. «Все понятно». Вот и обнаружился неформальный лидер группы. «Не суть. Мне с вами нужно проконсультироваться», — подобрал я нужное слово. Один момент в пророчестве Айгыс очень сильно смущал, а передо мной сейчас стояли люди, которые намного лучше меня разбираются в новом мире. Слишком уж хороший у них был учитель. «Так спрашивай», — простецкий сказал Херкулес. «О, хочешь блеснуть эрудицией?» — не удержалась Лика. «У тебя появилась возможность покорить девушку своими знаниями!» «Вы бывали в пространственных брешах», — начал я издалека. «Это риторический вопрос», — спросила графиня. «Допустим, у меня есть задание. Первый этап я выполнил. Если я не покину территорию в ближайшее время, то начнется второй. А этого требуется избежать. Предположим, я проникаю в какой-нибудь провал и...» «Понял!» — перебил Херкулес. «Хочешь узнать, не начнется ли следующий этап, пока ты находишься в портале?» «Да, я улыбнулся. Догадливый парнишка». «Это зависит от многих факторов. Если речь идет о задании аномалий, то тогда без шансов, надо уходить. Если о поручениях от игроков, сможешь избавиться от них, посетив данж. Ближайший находится...» «Я знаю, где он», — перебил я, указывая слева от себя. «Ага, если от первородных стихий, то достаточно открепить артефакт фиксации» парень кивнул на минерал, зажатый в моей руке. «И можешь идти в разлом. Если от пирамидальных строений, то обратись к администрации для отказа. Мне, например, четырежды шли навстречу. Мы все-таки молодые игроки, так что получаем определенные преференции. Если отыдались, то тогда...» «Херкулес», — предостерегающе сказала Мигера. «Ой, вы про них не знаете?» — испугался парень. Его взгляд расфокусировался. «Нет, а что это?» Лика обворожительно улыбнулась. «Если встретишь, узнаешь», — припечатала графиня Славская. «Он на твой вопрос ответил?» Она посмотрела на меня. «Да». Я кивнул. Теперь по-настоящему стало понятно, зачем Айгыс рекомендовала мне снять точку возрождения. «С дубликатом-то что?» — напомнил я. Стоять на открытом пространстве было несколько некомфортно. Час я просидел во враге. За это время адепты порядка уже успели собрать целую армию, против которой у меня не будет и шанса. «Если Фрол уходит, — прошептала Белла, — тут то тогда все понятно». «Очевидно!» — Херкулес развел руками. «Может быть, и мне объясните?» — предложил я. «Бесят, когда нагоняют таинственности на пустом месте. Надо вызволить слышащего, видящего, целителя, искателя, расширителя и информатора», — перечислил парень. «Это кто такие?» Я заметил, что визитеры переглядываются, явно что-то скрывают. «Видимо, очередной секрет, который не стоит разглашать первым встречным». «Ну что ж, чужие тайны я уважаю, так что не буду настаивать на ответе». Тем не менее, мне пояснили. «Это крайне важные игроки, запертые в противоборствующем перезагружаемом пространстве», сказала графиня Славская. «Дубликат?» — она подняла предмет. «Позволяет дублировать одно из умений игрока». «Я пробежался по своим навыкам». Ясное дело, что речь не шла о том же поиске данжи или каком-нибудь стихийном скачке. И про Зазеркалье она не зря вспомнила. Развернул нужную вкладку, с помощью которой я вызволил лику из лапа Волона. «Способность возврата сущности. Свойства. Возврат одного игрока из установленного вами пространства. Игрок будет перенесен с артефактом фиксации. Побочные действия. Нарушение памяти, вплоть до полного стирания воспоминаний и логов. Сроком до года». «Все полученные способности и достижения сохраняются. Откат — 30 дней. Ограничение — нахождение в начальном зазеркалье». «Думаю, это то, что надо!» Я зачитал описание. Геркулес кивнул, подтверждая мое предположение. «А ведь он просчитал этот момент!» — прошептала Белла. «Кто он?» Лика уронила грызуна. Зверек помчался по полю, удаляясь от шестерых человек. «Сигизмундик!» — протянула она. В следующую секунду крыса, подхваченная неведомой силой, взлетела и поплыла к девушке. «Он волшебный! Он пари, так и ясный сокол! И кто тут психокинетикой балуется?» «Только не убивай», — сказала Мигера. «Пусть живет. Вечно ты со своей жалостью. То в Гималаях кису попросила не убивать, то анаконду на Амазонке, то голуби в Иркутске. Тут этих тварей миллионы», — проговорила графиня, скупым и повелительным движением очерчивая поле. Но все же грызун направился к Лике и аккуратно опустился на ее ладонь. «Должна будешь». «Спасибо», — вполне искренне поблагодарила Хаоситка. «Так кто такой этот ваш таинственный он?» «Один из военачальников шестнадцатой Ари», — начала Белла. «Тихо!» — рявкнул я. «Ну вот, пришлось поднимать голос на ту, кто меньше всего этого заслуживает». И все же распространение информации могло повлечь за собой снижение очков характеристик, потерю жизни или утрату знаков силы. Не скажу, что эти люди друзья, но и врагами они точно не являются. Чтобы сгладить повисшее напряжение, пришлось сразу же объясниться. Лика про это может ничего не знать. Я же только что говорил, что способность возврата сущности стирает память. Она помнит только первые пару недель, а потом провал на три с лишним месяца. «Интересно». Мигера новым взглядом посмотрела на девушку. «Ты хотя бы знаешь, как смогла получить свой уровень?» «Мне рассказывали», — насупилась хаоситка, с которой не поделились очередным секретом. «Плохо, девочка. Ты тогда, наверное, не представляешь всей своей силы». «Но ауры принятия она пользуется вовсю», — пожаловалась графиня. «Про ангельский раскол ничего не помнишь?» «Нет, про него Кейра упоминала, что я ходила в него». «Херкулес, используй прямо сейчас зелье с защиты от псионики, а ты фрол». Она осмотрела меня с ног до головы. «Переноси способность, нам идти уже надо. С активацией разберешься. И предупреждаю, это может быть немного неприятно». Я взял пластину. В интерфейсе выскочило окно, предлагающее разместить в нем один из моих навыков. Прислушался к интуиции, но она не выдавала признаков опасности. «Воплотил пушистую хрень, Жезл также не выказывал беспокойства. Вроде бы все чисто». «Вы хотите заключить способность возврата сущности в скрижаль Эриухонтов, да нет?» «Да», — по привычке проговорил я вслух. «Эриухонты...» «Мне кажется, я где-то встречал это слово». «Если память не изменяет, Киера говорила, что Агюст как раз и относится к этой расе. Странно, он же вроде ифрит». «Что да?» — спросила Лика. Выберите время использования. Внимание! При заключении вы утратите способность на установленное время. Какой срок ставить? спросил я, наблюдая, как перед Херкулесом материализуется склянка. Нужно 8 активаций! Ставь минимум 270 дней! Я перепроверил рейтинг. Дядька Ермолай, Михалыч, Матвей, Нина все живы. Получается, что они не попали в аномалию, иначе их прозвище уже бы давно посерели. То, что я сам умудрялся не обнулиться на протяжении нескольких недель, это скорее случайность, чем закономерность. А если быть точнее, то заслуга хаоса. Именно он защищал меня от многих напастей. На военную кодлу, откровенно говоря, плевать. Нечего было пытаться обнулить меня. Никакой жалости к ним нет и быть не может. Если Кейри с Агюстом надо освободить кого-то конкретного, пускай. Лишусь на год этого умения, ничего страшного. Зато в тульскую аномалию не надо будет прыгать. Нет, я, конечно, перемещусь туда, но только для того, чтобы телепортироваться в другую часть света. Отправлюсь куда-нибудь, где стоит холод, и нет осточерчевших насекомых. Например, в Исландию. Хотя нет, вдруг и там нарвусь на неприятности. Сбежать с острова не получится. Тогда в Норвегию или на север Канады. Потом обдумаю этот момент. Я вдавил все подтверждения. От моего тела отделилось легкое сияние, которое тут же начало впитываться в скрижаль. Почувствовал, как меня выворачивать нечто незримое. Боли не было, но возникло мерзкое ощущение, будто внутри меня поселились копошащиеся черви. Подступила тошнота, но я смог сдержать рвотные позывы. Через минуту все было кончено. Артефакт засветился, вырвался из моих рук и поплыл к графине. Спустя секунду предмет скрылся в ее инвентаре. «Приятно было познакомиться». «Взаимно», — кивнул я. «Пока». Белла неуверенно повела ладонью. «Эй, стоп!» — вклинилась Лика. «Куда собрались?» «Дела», — коротко ответила Мигера. «Так, может, сперва сопроводите нас до пространственной бреши?» Непосредственно спросила Хаоситка. «Вы же большие и сильные тети». Она покосилась на Геркулеса. «И дяди. Много времени это не займет». «А у вас какие-то проблемы?» — зацепился парень. Ну, небольшие. Вот этого любителя ископаемых пытаются убить пару человек. Пару? Мигера улыбнулась. А я-то думаю, что за движение тут происходит. Ты о чем? Я напрягся. В данный момент место, где мы стоим, берут в кольцо на вскидку около тысячи игроков. Да скоро сами увидите. Вот-вот должны показаться у того холма. Я перевел взгляд на небольшую возвышенность и вздохнул. Мигом добраться до пространственной бреши точно не получится.